На следующую ночь Маша никак не могла заснуть от жестокого страха. В полночь ей показалось, что в гостиной раздается какой-то страшный шум, шорох, звяканье. Потом раздалось: "Квик! Мышиный царь! Это мышиный царь!" воскликнула Маша и от ужаса вскочила с кровати. Но все было совершенно тихо. Вскоре кто-то тихонько-тихонько постучал в дверь, и раздался тоненький голосок — «Откройте, откройте и не бойтесь, хорошие, радостные вести». Маша узнала голос молодого дроссельмейра, накинула платьица и проворно открыла дверь. Перед ней стоял щелкунчик, в правой руке держа окровавленный меч, а в левой — восковую свечку. Увидав Машу, он опустился на одно колено и произнес — О, прекрасная дама! Это вы закалили мое рыцарское мужество. Вы дали силу моей руке сразить надменного врага, который осмелился насмехаться над вами. Коварный мышиный царь поражен насмерть и плавает теперь в своей крови. Не откажите, о, прекрасная дама, принять этот знак победы из рук вашего верного до смерти преданного рыцаря. С этими словами Щелкунчик очень ловко спустил с левой руки висевшие на ней семь золотых коронок мышиного царя и поднес их Маше, которая с удовольствием их взяла. Щелкун встал и продолжал дальше так. «Ах, моя дорогая избавительница, победив теперь моего врага, я мог бы показать вам много-много чудесных вещей, если бы вы только согласились сделать несколько шагов за мной. «Решитесь же, пожалуйста, не бойтесь!»